Глава 36. Лидия. Вместо чучундра на пороге стоял худой парень лет под тридцать с модной, но неухоженной бородкой. «Мамочка вернулась из-за гула. И не одна с прицепом?» — спросил он хрипловатым голосом. «Ну, проходите, гостями будете», — сказал и отошёл шага на три назад. «Гостями будете». Надо бы успокоить дыхание и неторопливо спросить, кто ошибся номером квартиры. Подозреваю, что вы. Но я не удержалась. Отчётливо и громко, наверное, мне показалось, что так, сказала. «Петя, мама вернулась!» «Ма!» — раздался знакомый голос из столовой и тут же оборвался на полуслове. Мне показалось, чучундер даже болезненно вздохнул. Есть выражение «взять ноги в руки». Мне казалось, будто я крепко ухватила руками свои ноги, чтобы они не помчались на этот звук, чтобы не броситься, сломя голову, как кошка, услышавшая писк своего котёнка, а спокойными, неторопливыми шагами направиться в столовую. «А это что такое?» — удивился бородач, показывая на выдра, семенившего рядом с королём. «Я же ветеринар. Не знал, что ли?» — сказала я насмешливым тоном. «Кажется, даже голос не дрожал». Бородач ничего не сказал, видимо, решив, что рядом с ветеринарами всегда ходят их пациенты. Просто показал на открытую дверь, отошёл, пропустил меня и короля. Ещё один шаг, и я увидела Чучундра. Мой сын не вскочил мне навстречу. Во-первых, он сидел на диване, прикованный наручниками к подлокотнику. А во-вторых, корчился, похоже, от боли. Кроме чучундра в комнате были еще двое. Небритый здоровяк в футболке с карибскими пиратами, сидевший рядом, с ножкой от табуретки в правой руке и худощавый тип в темных очках в углу на стуле. На его коленях лежал пистолет. «Ну что это такое?» — укоризненно заметил он. «Говорил, что маманя загуляла, а что с диджеем не сказал. Еще и сюда его притащила». Здоровяк замахнулся на чучундра, тот сжался в комок. «Только пусть тронет. Я кинусь к нему и мгновенно заколю или исколю, проткну разом в двадцати местах, а потом еще и еще!» «Оставь его, Гриня, он этого не знал», — сказал тип с пистолетом, явно вожак. «А Харек зачем?» «Что это было со мной?» почему мне на одну секунду захотелось проткнуть мерзавца и не рогом, а какими-то маленькими острями вроде игл. Не рассердится ли его величество на хорька? Нет, даже не вздрогнул. «Она же из ветеринарной клиники», — напомнил бородач. «А работу на дом взяла», — предположил вожак. «Хорек нам не помешает, и диджей тоже». «Поговорить нам надо, ветеринарка. Для спокойствия сперва обезопаситься. Алик, сделаешь?» Бородач достал наручники, шагнул к королю. «Давай руки, не хочешь? Тогда их гриня переломает!» К моему удивлению, его величество спокойно протянул руки. Бородач соединил их, хотя не сразу. У него у самого отчётливо тряслись ладони. «Молодец!» — заметил вожак. «Теперь поговорим. «Кто вы такие?» — спросила я спокойно и негромко. «И как вы?» «Ветеринарка!» — перебил меня вожак удивлённым и, как показалось, обиженным тоном. но зачем задавать глупые вопросы о ненужных вещах? Вот будем тебе рассказывать наши биографии, потом встанем, уйдём, а это малолетнее чмо останется здесь холодным и недышащим». «Ну скажи, тебе так важно узнать наши имена, где мы родились, где живём? Или сейчас для тебя есть что-то важнее?» Чучундер украдкой посмотрел на меня. Во взгляде была только одна просьба. «Сделай хоть что-нибудь и как можно скорее». «Что произошло с моим сыном?» — спросила я ещё спокойнее. бенга с улыбкой ответил вожак. «Вот теперь правильный вопрос. Рассказываю. твой сынок как только ты загуляла, сразу же связался с плохой компанией. Стал наркотой торговать. «Это вы!» — внезапно сказал Чучундер. Здоровяк ударил его локтем в бок. «Хамить старшим?» — продолжил вожак. «Короче, много чего. А мамки нет. Загуляла. Пришлось взять сынка под опеку, присмотреть, чтобы в квартире не поселился черт знает кто». Чучундра промолчал, но буквально бросил кричащий взгляд. «Вот эти и поселились. Только начали педагогическую работу, и тут вернулась маменька, да еще с отчимым аниматором. Значит, нам тут делать больше нечего. Но так как сынок ввел нас в некоторые расходы и разрушил наши бизнес-планы, то придется заплатить неустойку, небольшую, два лимона в нашей родной валюте». «Да я им и десять пообещаю, только убрались бы, оставив Чучундра в покое». «Ну а чтобы без Кидалова, мы опеку пролонгируем», — продолжил вожак. «Мальчик поживёт с нами». «Где поживёт?» — напряжённо спросила я. «В пятизвёздочном отеле, где ещё? Поэтому за каждый день просрочки — четырёхзначный счёт. Но если за неделю денег не будет», — вожак повысил голос, — «Посмотри на сынка повнимательней! Последний раз видишь!» «Опять эти иголки! Где они? Почему я хочу с ёжицей колоть, колоть, колоть?» Повисла тишина. Казалось, я слышу, как бьётся сердце Чучундра. Не выскочит ли моё сердце ему навстречу? «Э, чё на меня зыришь?» — внезапно спросил здоровяк, обращаясь к стоящему за моей спиной молчаливому Раису. «Хотел понять, ты убивал кого-то или нет?» — ответил король. «И что понял?» — спросил его уже вожак. «Что никто из вас никогда никого не убивал?» — ответил Раис. Незваные гости несколько секунд глазели друг на друга. «А ты сам убивал кого-нибудь?» — удивлённо спросил вожак. «Убивал». Спокойно ответил король таким тоном, что лично у меня никаких сомнений в правдивости его слов не осталось. И опять на несколько секунд установилось молчание. «Ладно», — прервал его вожак. «Мы люди добрые, мирные, нам рядом с убийцей тусить неохота. Пошли, мальчик, мамочку попроси, чтобы была тоже добрая и умная, и поскорее нашла бы деньги. Тогда сюда вернёшься. Погоди, Гриня, не поднимай его» стукне сначала клоуна, пока он не снял наручники и не начал нас убивать». Раздался общий хохот. Здоровяк поднялся и, поигрывая ножкой от табуретки, направился к Раису. И тут произошло то, чего я не ожидала.